Глава 30. Своё подношение Зиби Маккенди Рагуил обставил со всем старанием. Вышло идеальнее некуда. Теперь между ними протянется ниточка. Однако этого всё равно мало. Надо найти способ объяснить ей, почему он казнит грешников, что они для него значат и какую опасность в себе таят. Иначе Зиба Маккензи его не поймет. Как же это сделать, не выдав себя? Он принялся сжимать кулак. Семь раз стиснуть, семь раз разжать. Поскрепить зубами. Самый простой способ — письмо. Простой, но не лучший. Общение должно быть двухсторонним, взаимным. Зибе Мак придется доказать свою преданность. Прежде чем впустить ее в затаенные глубины сердца, Рагуилу надо удостовериться, что она того заслуживает. Нужно все устроить так, чтобы она сама догадалась. Это был бы идеальный вариант. Тогда он поверит, что она достойна. Тогда он сможет положиться на ее защиту, доверить ей себя. Как это устроить? Что бы такого сделать? Какие доказательства предъявить ей? Как удостовериться, что она его не предаст?» Рагуил закусил зудящую губу и почесал голову. Волосы были короткими, колючими на ощупь. В основании черепа зрел фурункул. «Должен найтись выход. Отец Небесный, укажи знак». Рагуил прищурился. Перед глазами плыло... все казалось таким ярким что слепило мир расцветился красками переливаясь геометрическими узорами и вспышками света рэвэл потер глаза и заморгал не в силах сосредоточиться он устал еле держался на ногах и все же он справился еще один демон мертв хотя выспаться опять не удалось ты не должен убивать Зазвучал из ниоткуда трубный голос. «Кровь твоего брата взывает ко мне из-под земли!» Рагуила затрясло. На горле сжались невидимые пальцы. За каждым успехом неизбежно накатывало чувство вины. «Я делал, что должен!» Пробормотал он под нос. «Врешь!» — зашептали голоса. «Прости, Господи! Я делаю все, на что воля твоя». Как узнать наверняка, чего хочет Господь, если Он сперва велит Рагуилу помешать планам сатаны и покарать грешников, а потом попрекает этими же деяниями? Если б только можно было удостовериться, что Он и впрямь выполняет волю Господа. Если б только существовал способ раз и навсегда развеять сомнения». В голове забрежжила идея, которую голоса встретили с одобрением. Паника немного улеглась, и Рагуил понял, что надо делать. Дышать стало заметно легче. До ушей донесся голос Зибы Мак. Рагуил вслушался в ее торопливую речь. Слова, повисев немного в воздухе, растаяли фиолетовой дымкой. Зиба Мак склонилась над телом грешника. Ее силуэт ореолом проступил из тумана, а над головой повис ангельский нимб. Мимо с фырканьем проскакал единорог. После убийства галлюцинации всегда становились отчетливее и ярче. Рагуил пожевал губами. Догадается ли Зиба Мак о значении ран на шее извращенца или придется ей подсказать? Он вонзил нож семь раз. хотя демон испустил дух уже после первого удара. Однако важно нанести определенное количество ран. В этом тоже заключалась часть его послания новому хранителю. Теперь разрезы, все еще влажные от крови, стояли в глазах. Рагуилл облизнул губы. Стены вздохнули и засветились. Голос Зибы Мак затих. Рагуилл подался ближе. Ему показалось, будто он чует запах ее духов. Вспомнилась бутылочка с красивой стеклянной пробкой. Он так и не понял, что она изображала, птичку или цветок. От непрошенных воспоминаний в горло будто плеснуло кислотой. Он зажмурился. «Нельзя думать про Кэти. Она ушла, она не вернется. Про Кэти надо забыть!» Рагуил забарабанил большим пальцем по костяшкам. Семь раз. Пауза. Еще семь раз. Семь раз прошептал отче наш, потом столько же Ава-Мария. Он умолял Кэти не бросать его. Она не послушала. Зиба-маг другая. Она его не оставит, она будет его беречь. Разве не Господь так обещал? Разве не сама она так сказала? Рагуил задышал ровнее, думая о том, что делать дальше. Следующее убийство надо обставить иначе, чтобы оно впечатляло, чтобы поражало своей святостью. Скоро настанет его час, а он сделает всё, что потребуется.